Глава одиннадцатая. Той ночью он спрятался в ветвях высокого дерева на некотором расстоянии от города. План у него был последовать за работорговцами и при первом же удобном случае вызволить Хрисенду и рог. Работорговцы обязаны были выбрать тропу, поблизости от которой он ждал. Она была единственная, ведущая в Тевтонию. Пришел рассвет. Пока он ждал, испытывая голод и жажду, к полудню ему стало не Наверняка все же они ищут его до сих пор. Вечером он решил, что должен, по крайней мере, напиться воды. Он спустился и направился к ближайшему ручью. Рык отправил его на другое дерево. Вскоре через кустарник проскользнуло семейство леопардов и принялось локать воду. К тому времени, когда они кончили и ускользнули обратно в кусты, солнце приблизилось к повороту за монолит. Он вернулся к тропе, уверенный, что находится слишком близко к ней, чтобы большой караван человеческих существ прошел бы неуслышанным. и все же никто и не появлялся. Той ночью он прокрался по развалинам к зданию, из которого сбежал. Никого не было заметно. Уверенный, что они ушли, он порыскал по заросшим кустам, дорогам и улицам, пока не наткнулся на сидевшего у дерева человека. Человек этот был наполовину без сознания от дхиза, но Вольф пробудил его, надавав сильных оплюх по щекам. Приставив нож к горлу, он допросил его. Несмотря на свое ограниченное знание Хамшемского, и даже меньшее владение долинским, они сумели наладить общение. Абиру и его отряд уплыли этим утром на трех боевых каноэ с наемными долинскими гребцами. Вольф накаутировал допрашиваемого и отправился к пирсу. Тот был пустынен, предоставляя ему таким образом выбрать любое нужное судно. Он взял узкую легкую лодку с парусом и отправился вниз по реке. Две тысячи миль спустя он оказался на границах Тевтонии и цивилизованного Хамшема. Он прошел триста миль вниз по реке гузирит а затем по суше. Хотя ему полагалось бы уже давно догнать медленно двигавшийся караван, он трижды терял его и был задержан в другие разы тиграми и топороклювами. Постепенно местность пошла под уклон вверх. Внезапно из джунглей поднялось плато. Восхождение всего лишь шесть тысяч футов ничего для человека, дважды покорявшего тридцать тысяч. Перевалив через грань, он оказался в иной стране, хотя воздух был ничуть не прохладнее. Здесь росли дубы, платы, самшит, трехгранный тополь, орешник, сушеница и липа. Животные, однако, отличались. Он прошел не более двух миль по сумраку дубового леса, прежде чем его вынудили спрятаться. Мимо него медленно прошел дракон. Взглянул на него разок, зашипел и пошел дальше. Он походил на общепринятое западное изображение: был около сорока футов длиной, десять футов высотой и покрыт большими чешуйчатыми пластинами. Он не дышал огнем. Фактически, он остановился в ста футах от убежища Вольфа на ветвях дерева и принялся щипать высокую травку. «Так», — подумал Вольф, — «значит, существует дракон не только одного типа». Гадая, как он сумеет отличить плотоядный тип от травоядного, не обеспечив сперва безопасности наблюдения, Вольф слез с дерева. Дракон продолжал набивать себе брюхо или брюхи, издавая слабый гром пищеварения. «Осторожнее, чем раньше!» Вольф проходил под гигантскими ветвями деревьев и мхов, свисавших с ветвей зелеными водопадами. Рассвет следующего дня застал его покинувшим опушку леса. Перед ним расстилалась полого понижавшаяся земля. Он мог видеть намного миль вперед. Справа от него текла по дну долины река. На противоположной стороне, венчая собой колонну неровной скалы, находился замок. Поднимавшийся из трубы дым вызвал у него ком в горле. Ему казалось, что он не хотел бы ничего больше, чем сидеть за столом с завтраком, за чашкой кофе с друзьями, после хорошего ночного сна, в мягкой постели и болтать ни о чем конкретно. Боже, как он тосковал по лицам и голосам истинных человеческих существ, о месте, где не были бы они все против него. По его щеке пробежало несколько слезинок, он осушил их и продолжил свой путь. Он сделал свой выбор и должен принимать плохое настроение наряду с хорошим так же, как принимал бы на отвергнутой земле. А этот мир был, во всяком случае в данный момент, не так уж плох. Он был свежим и зеленым, без всяких телефонных проводов, афиш, газет и усеявших сельскую местность консервных банок, без смога или угрозы атомной бомбы. Многое можно было сказать в его пользу. Как бы неплоха была его нынешняя ситуация, он имел то, за что многие продали бы душу, Молодость вместе с опытом возраста. Он всего лишь час гадал, сумеет ли сохранить этот дар. Он вышел на узкую грунтовую дорогу и шагал по ней, когда из-за поворота выехал рыцарь в сопровождении двух пеших ратников. Конь его был огромным и черным, частично экипированным доспехами. Рыцарь же был облачен в черный, пластинчато-кольчужный доспех, который, по мнению Вольфа, выглядел похожим на доспехи, носимые в Германии XIII века. Забрало было поднято, открывая мрачное ястребиное лицо с ярко-голубыми глазами. Рыцарь натянул поводья коня. Он окликнул Вольфа на средне-верхнегерманском наречии, с которым Вольф был знаком благодаря Кикахе, а также своим исследованиям на земле. Язык, конечно, изменился и был обременен заимствованиями из хамшемского и аборигенского. Но Вольф смог разобрать большую часть того, что сказал обратившийся к нему рыцарь. «Стой смирно, хам!» — крикнул рыцарь. «Что ты делаешь, разгуливая с луком? С позволения вашего августейшества?» — язвительно ответил Вольф. «Я охотник, и поэтому имею королевское позволение носить лук. Ты лжец. Я знаю всех законных охотников на много миль вокруг. Ты мне кажешься похожим на сарацина или даже на идше. Такой ты смуглый. Брось лук и сдавайся, или я зарублю тебя как свинью, каковой ты собственно и являешься. Приди и возьми его», — посоветовал Вольф, чувствуя нараставшую ярость. Рыцарь взял копье наперевес, и его скакун пустился в галоп Вольф удержался от импульса броситься в сторону или назад от сверкавшего наконечника. В то, что, как он надеялся, было точной долей секунды, он бросился вперед. Копье опустилось над ним, а затем воткнулось в землю. Словно прыгун с шестом, рыцарь вылетел из седла и все еще, цепляясь за копье, описал в воздухе дугу. Шлем его ударился о землю на конце дуги, и столкновение, должно быть, оглушило его, или сломала ему шею или хребет, потому что он больше не шевелился. Вольф не терял даром времени. Он снял с рыцаря меч в ножнах и застегнул пояс Наталии, Конь убитого, великолепный чалый, вернулся и встал рядом со своим бывшим хозяином. Вольф сел на него и поскакал дальше. Тевтония была названа так из-за того, что завоевали ее группа Тевтонского ордена или Тевтонских рыцарей Госпиталя Святой Марии в Иерусалиме. Этот орден Возник во время Третьего Крестового Похода, но позже отклонился от своей первоначальной цели. В 1229 году немецкий орден начал завоевание Пруссии для обращения в христианство прибалтийских язычников и подготовки немецкой колонизации. Одна группа вступила на планету Господа на этом ярусе либо благодаря случайности, что казалось маловероятным, либо потому, что Господь преднамеренно открыл для них врата или силой вынудил их войти. Чтобы бы ни было причиной, орден Тевтонских рыцарей покорил аборигенов и установил общество, основанное на том, которое они оставили на земле. Оно, конечно, изменилось из-за единственной эволюции, так и из-за желания Господа смоделировать его по собственному вкусу. Первоначально единое королевство или гроссмейстерство выродилось во много независимых королевств. Эти, в свою очередь, состояли из мало связанных между собой баронетств и множества незаконных или разбойничьих баронетств. Еще одним аспектом Плато было государство Идше. Его основатели прошли через врата намного раньше тефтонских рыцарей. Опять же, оставалось неизвестным, прошли ли они случайно или по замыслу Господа. Но множество говоривших на Идше жителей Германии обосновались в восточном конце Плато. Хотя они и были первоначально купцами, они стали хозяевами туземного населения. Они также приняли феодально-рыцарскую организацию Тевтонского ордена, хотя скорее вынуждены были так поступить, чтобы выжить. Именно это-то государство и поминал тот первый рыцарь, когда обвинил Вольфа в том, что он Идша. Думая об этом, Вольф невольно рассмеялся. Опять же могла быть случайностью, что немцы вступили на уровень, где уже существовал архаический семитский хамшем, и где их современники были евреи. Но Вольфу удумалось, что он видит за это ироническое лицо Господа, с улыбкой, глядящего на созданную ситуацию. На самом деле в Даркландии не было ни христиан, ни иудеев. Хотя две веры все еще употребляли свои первоначальные названия, обе стали извращенными. Господь занял место Яхве и Готта, и к нему обращались, используя эти имена. Последовали и другие изменения в теологии, церемонии, ритуалы, заповеди. Вольф отправился в путь к владениям Элгерса. Он не мог сделать этого столь быстро, как желал, потому что должен был избегать по пути дорог и деревень. После того, как он вынужден был убить рыцаря, он не посмел даже срезать путь через баронетство фон Лаурентинса, как сперва планировал. Все вокруг искали его. Каменистые холмы, отмечавшие границу, были самой срочной формой его проезда, каковую он и выбрал. Два дня спустя он добрался до пункта, где мог спуститься, не попадая в пределы Сузернетета фон Лаурентиуса. Съезжая с крутого, но не особенно трудного холма, он завернул за угол. Ниже его Расстилался широкий луг с речушкой. На противоположных концах его были разбиты два лагеря. Вокруг нарядных, украшенных флагами и вымпылами шатров, в центре каждого располагалось множество палаток поменьше, костры и лошади. Большинство людей скопилось в двух группах. Они следили за своим паладином и его противником, которые атаковали друг друга с копьями перевес. Как раз в тот момент, когда Вольф увидел их, они со страшным лязгом встретились на середине поля. Один рыцарь полетел назад от врезавшегося в его щит копья другого. Другой, однако, потерял равновесие и слязгом упал несколько секунд спустя. Вольф изучил открывшуюся сцену. Это был необыкновенный рыцарский турнир. Отсутствовали крестьяне и горожане, которым полагалось бы толпой обступать стороны и построенный на скорую руку стадион с его клумбой, ярко разодетой знати и дам. Это было одинокое место рядом с дорогой, где паладины разбивали свои шатры, и вызывали на бой всех подходящих по званию проезжих. Вольф осторожно спустился с холма. Хотя он и находился на виду у тех, которые были внизу, он не думал, что они проявят в такое время много интереса к одинокому путешественнику. Он был прав. Ни из одного лагеря никто не поспешил расспросить его. Он смог подойти к краю луга и понаблюдать, не торопясь. Флаг под шатром слева от него демонстрировал желтое поле со звездой Соломона. По этому признаку он понял – что здесь разбил свой лагерь Палладин Итши. Под национальным флагом было зеленое знамя. В другом лагере реяло несколько государственных и личных вымпелов. Один из них бросился в глаза Вольфу и заставил его вскрикнуть от удивления. На белом поле была изображена рыжая ослиная голова, с рукой под ней, сжимавшей все пальцы, кроме среднего. Кикаха однажды рассказал ему о нем, и Вольф здорово посмеялся над этим. Это было как раз похоже на Кикаху, избрать такой герб. Тут Вольф отрезвел, понимая, что, скорее всего, его носил человек, заботившийся о территории Кикахи, пока тот отсутствовал. Он изменил свое решение проехать мимо поля. Он должен был сам установить, что пользовавшийся этим знаменем человек не Кикаха. Даже хотя он и знал, что кости его друга должно быть гниют под кучей земли на дне шахты в разрушенном городе среди джунглей. Никем не остановленный, он продолжил свою дорогу через поле и лагерь на западном конце. Работники и слуги уставились было на него, но только для того, чтобы отвернуться под его грозным взглядом. Кто-то пробурчал «идишский пес». Но никто не сознался в авторстве, когда Вольф обернулся. Вольф обошел ряд привязанных к столбу лошадей и приблизился к рыцарю, бывшего его целью. Этот был облачен в сверкавшие красные доспехи с опущенным забралом и держал огромное копье, дожидаясь своей очереди. Поблизости от наконечника на копье... Развивался вымпел с изображением рыжей ослиной головы и человеческой руки. Вольф остановился около горцевавшего коня, сделав его еще более нервозным. Он выкрикнул по-немецки «Барон фон Хорстман!». Раздалось приглушенное восклицание, пауза, и рука рыцаря подняла-забрала. Вольф чуть не расплакался от радости. В шлеме находилось веселое, длинногубое лицо Финнигана Кикахи фон Хорстмана. «Ничего не говори», — предостерег его Кикаха. «Не знаю, как ты, черт возьми, нашел меня, но я, разумеется, этому очень рад. Я увижусь с тобой через минуту, то есть если вернусь живым». «Этот фунем Лакфальк — крепкий парень».